от автора. Дорогие друзья, вот и подошла к концу заключительная книга цикла. Шесть разных историй в мире тёмных и светлых земель. А ещё это одна большая история о пути от непримиримой вражды детей мрака и зари до надежды на то, что мир между ними возможен. Все книги были о приключениях, вере в лучшее и оптимизме. И, конечно же, любви ей. почти все об Эйте. А она просто так не отпускает. Поэтому я искренне надеюсь, что мы с вами ещё вернёмся в светлые и тёмные земли в формате небольших рассказов. А пока, оглядываясь назад, я искренне надеюсь, что смогла подарить вам, любимые читатели, улыбку, частичку волшебства и веру в чудо чтобы, читая о приключениях Кей, Ди, Магды, Крис, Кэролайн, Вивиан, вы смогли отвлечься от забот, погрузиться в приключения, посмеяться, чтобы вам от этих историй стало чуточку теплее, как от костра, в котором потрескивают поленья, как от чашки горячего свежезаваренного чая, который даже в зимнюю стужу способен подарить частичку лета, окутать ароматом цветущих лип, малины, мяты, смородины, чтобы эти истории подарили вам мгновение покоя и отдыха, в которые можно набраться сил. А ещё мне хотелось бы, дорогие читатели, чтобы вы всегда были здоровы, счастливы, любимы, чтобы рядом всегда были близкие люди, которые поймут и поддержат. И, конечно же, чтобы у вас было время мечтать, потому что любая реальность — Начинается с мечты. С любовью, надежда Мамаева. Конец книги. Читала Нелли Новикова.